Глава 9. Машина несётся в центр города. Загораются по очереди вечерние фонари, снуют туда-сюда автомобили. Улицы заполняются беззаботно прогуливающимися парочками и молодёжными компаниями. На летних террасах в кафешках громко играет музыка. Всё как обычно, но только не у нас с Олегом. Я так боялась, что появится трещина, и вот она появилась, даже без участия Светы Громовой. Олег резко даёт по тормозам у опустевшей парковки. Слышен, скрежет металла, машину заносит, и она останавливается буквально в сантиметре от высокого бордюра. Удивительно, что бампер не помят. «Пойдешь со мной». Не глядя на меня, чеканет Макаров и первым выходит из машины. Он хлопает дверцей с такой силой, что зеркала и стекло жалобно звенят. Я молча выполняю его требования. Мне не хочется с ним спорить, а разговаривать еще больше. Олег подходит к охраннику, что-то ему говорит, и тот кивает. «Я не разбираю слов». У меня перед глазами туман. Охранник впускает нас в свою каморку, что-то ищет на мониторе, включает запись. На экране утро. Длинный коридор. Двери в наш офис приоткрыта. О, глянь, какая у старика ципа. Это что, секретутка его, что ли? Хорошо дедуля устроился, раз у него такая красотуля в секретутках ходит. Я бледнею, стою, вцепившись пальцами в столешницу и не шевелюсь. Замечаю, как у монитора Алекс сжимает и разжимает кулаки. Как играют Жильвакины его чётко очерченных скулах. В глазах мне смотрит ципа. Сколько дед тебе платит? Я заплачу больше, если будешь в обеденный перерыв мне мне нет делать. Мне хочется провалиться сквозь землю. Чувствую, как меня трясёт. Противно, гадко и стыдно. Почему мне не сказали? Рычит Оляк. Он бьёт кулаком по столу, и бумажки, которые обычно заполняет охранник, разлетаются в разные стороны. Затем выскакивает из-за стола и смотрит на меня пронзительным взглядом. Почему, Оля? Твой отец попросил меня не говорить. Он хотел рассказать тебе об инциденте сегодня вечером. И два слышно хриплю я. Откуда мне было знать, что они меня запомнят и что мы столкнёмся в ресторане? Я напугана. Олег проводит рукой по волосам, мечется по тесной комнатке охранника, как раненый зверь. Потом хватает меня за руку и тянет за собой к выходу из здания. Помогает сесть в машину уже спокойнее, а сам остаётся снаружи. Слышу, как он набирает прохорого, из фраз одни ругательства. Что случилось? Робко интересуюсь, когда Олег садится за руль. Ничего, отпустили их. Кто-то крышует. Знать бы ещё кто. Разъерянно рычит он. И едем домой, с ними разберусь позже. Не надо с ними разбираться, Олег, выпаливаю в сердцах. Ты их видел? «А если они к тебе на улицу подойдут, Оленька? А меня рядом не будет!» Он фыркает, проводит по волосам горячей ладонью. Машина несётся вперёд, проскакивает на светофоре на красный свет, нарушая правила движения. Я сижу рядом с Олегом, выпрямив спину, и не шевелюсь. Мне страшно. У нашей многоэтажки уже стоит машина Прохоровых. Оттуда выбирается Витя. «Оленька, ты как?» Он смотрит на меня с тревогой. Я отмахиваюсь, говорит «нет сил». Я провожу Олю до квартиры и вернусь. Перетереть нам с тобой надо Витя. Обращается к нему Макаров. Я вспыхиваю. Запаз delay обида обжигает горло. Не надо меня провожать, сама доберусь. И уверенно иду к подъезду. Оля, окликает меня Олег, бежит за мной следом, пытается остановить. Оборачиваюсь, смотрю ему в глаза. Мне больно. Я не виновата, что у тебя такие неадекватные клиенты, Олег. Оля, сейчас не время обижаться. Да, я психанул, прости. Но ты тоже могла сказать мне, почему ты промолчала? Потому что твой отец попросил. Неужели не ясно? Я на него работаю. В любом случае, сейчас я хочу побыть одна. Холодно чеканю и громко хлопаю дверью подъезда. Сердце охватывает горечь. Нет, мне не страшно подниматься наверх. Я ещё ни разу не сталкивалась с таким Олегом. Я подавлена и расстроена. И поди разбери теперь, кто из нас виноват в том, что случилось.